дальше ше заканчивающих ну, кудама рахмат ла говорит в отношении кадра у валянаджалюкада аллах его кадра и худжитан для нас итаркиами егоги и мы не должны делать предопредение аллаха доводом для нас в оставлении приказов и э, когда мы делаем грехи баяджиу номена на мы должны верить уаналя на аллаха анлах то, что Аллах не послал нам, то есть, что нам есть довод в том, что Аллах не послал нам книги в русуль И в послании пророков. Чтобы не было у людей, людям, довод после того, как Аллах не посланников. То есть, что значит это слово? Некоторые люди оправдываются предопределением Всевышнего Аллаха. То есть, кто-то, например, ты обращаешься к своим родителям, почему-то не может... А вот Аллах так захотел, поэтому немус. Если бы Аллах захотел молиться, чтобы я молился, я бы молился и так далее. Это Валия ложная вещь. Почему? Потому что мы спросим у этого раба Баракулауфикум, то есть спросим у мусульманина, который делал грехи. Зададим ему эти вопросы, и он сам докажет свою ложь. То есть первая вещь мы всегда говорим, что Альхамдулля Аллах создал всех рабов на фитре, на природном начале. И поэтому любой мухалиф, любой тот, кто отходит от моего пути, он внутри знает, что он не прав. Он внутри знает, что он пропомните, мы как говорили, что вор знает, что воровать плохо, и прелюбодей знает, что прелюбодействовать плохо, и обманщик знает, что обманывать плохо. Почему? Потому что если ты у вора с ворующим это не понравится. Получается, он соглашается с тем, что воровать плохо. Если ты, оле или некий человек, оле язык, сделал прелюбодеяние с его женой, допустим, с его мамой или с его сестрой, ему это не понравится. Значит, он согласен, что прелюбодеяние это плохо. Если его кто-нибудь обманывает обманщика, кто-нибудь обманывает, ему это не нравится. То есть это вещь номер один, Баракулауфикум. Точно так же Баракулауфикум, человек, который говорит и оправдывается предопределением, он внутри знает, что он не прав. Говорит, если бы Аллах захотел бы, то есть Аллах вот захотел, чтобы я не молился, поэтому я не молюсь. Когда человек это тебе говорит, ты возьми его и пни хорошенько под зад. Если он тебе начнет, то, что ты делаешь, скажи, Аллах, не знаю, схвати свою ногу, так получилось, не знаю, вот наверное Аллах захотел, поэтому у меня выбора нет. И еще раз ему потом с другой стороны. И дай ему, побей его, забери у него деньги и так далее. лай скажи, брат, извини, не хочу, так получается, Аллах так хочет и так далее. Он скажет, да, да, джазак, Аллахар, я согласен, я ничего не могу поделать, скажет, или что? Или же в драку с тобой полезет. То есть, видите, он на сам соглашается, лай любой человек сам соглашается в том, что он неправ. Это вещь, наверное, то есть то, что он лжет. Вторая вещь, Барак, Человек, который оправдывается предопределением, когда он не делает какие-то ваджибы, или оставляет какие-то грехи, оправдывается «Аллах так захотел». Он лжет. Почему? Потому что он не знает то, чего хочет Аллах. Человек, который говорит «Аллах так захотел», он как будто бы говорит о том, что он знает, что хочет. А куда ты знаешь о том, что хочет Аллах? То есть он говорит вот так. Сейчас, например, он говорит, «Давай Магриб читать». Он говорит, «Не буду». Так. Ты вот спроси «Аср почему он читал? Аллах так захотел. Если бы Аллах захотел, чтобы я Аср читал, то Аллах бы, Сделал бы так, чтобы я срачал. Ладно, халас, мяч, согласимся с тобой, нас. Магриб, давай сейчас Магриб будет, через час. Магриб будет читать? Так, стой. Почему ты Магриб не будешь читать? Он уже не будет Аллах так захочет. Не будешь уже оправдываться, так или не так? Почему? Потому что он не знает, что Аллах Супанта захочет. Так или не так. Поэтому человек, который не делает какие-то грехи, ладжибы э, или же оставляет какие-то грехи, мы ну, этого человека спросим, бараклофику. То есть мусульманин обращается вон. Мы ну, в этом часто эти приводили говорили, ты знаешь, что есть рай и что есть ад. Мусульманница скажет, что? Да, знаю. Так или не так? Второй вопрос ему зададим. Ты знаешь, как попасть в рай и как попасть в ад? То есть, если будешь делать ваджб, зайдешь в рай. Если будешь делать грехи, не будешь делать ваджиб, зайдешь в ад. Говорит, да, знаю. Третье, ты знаешь, куда ты попадешь? В рай или в ад? Он что говорит? Нет, не знаю. Так или не знает? Четвертое, ты куда хочешь попасть? В рай или в ад? Он говорит, конечно, в рай. Пятое, вот и делай то, есть, то, к чему ты хочешь. Так или так? То есть ты не знаешь, в рай, знаешь, что есть рай, Знаешь, как попасть. Если ты знаешь, как попасть в рай и в ад, и не знаешь, куда ты попадешь, в рай или в ад, и хочешь попасть в рай, давай, девочка, попасть в рай. И это есть, то есть, если мы это поймем, это вот правило, то, что мы сейчас сказали, бар, мы поймем, опять же, контекст. Мы же правила, правило понимаем, понимаем контекст Коран -сун. Когда Пророк Са сам сказал с сподвижникам, каждому из вас здесь предопределено место в раю или в аду, один из подвижников, что -то сказал, тогда давай оставим дела. Так или не так? То есть, если уже Аллах знает, где я в раю или в аду, то есть, какой тогда толк делать или не делать дела? И Пророк Саусам, исходя из этого, что да, Аллах знает, но ты же не знаешь, Так или не так? Аллах знает, где ты в раю, в аду, но ты же не знаешь, но ты знаешь, как в рай попасть. Потому что я, то есть правоксал сам, как будто бы ему говорит, я тебе взял Поэтому он все это сказал в одном предложении. Он сказал, что? Когда сказал "Сахабы, тогда оставим, он говорит, ля, я молю сказал, делайте. И каждому будет обличено то, к чему он идет. То есть так, я сейчас не знаю, и никто из нас не знает, где он в раю или в аду. Но все мы сейчас знаем о том, что Аллах спонтоле знает о нашем месте, так или не так. Так или не так знает. И то есть, то есть, немножко отойдем от этого. Мы теперь понимаем хадис, в котором пророк, салалулаху алиси сказал, о том, что человек, когда в раю будет праведный, ему покажут место в огне. И скажет, если бы ты неправильный был, то ты был бы, вот это твое место было бы. И точно так же человек, который... И человек, а еще больше это его обрадует, то есть блаженство его, то в те блаженства, только он будет. И точно так же человек, который будет мучиться в огне, ему покажет его место, если бы ты был правильный, вот это твое место было Видите, мы теперь, почему этот контекст нам легко понять, потому что мы знаем, Аллах знает то, чего нет, и если бы оно было, как бы оно было. Так или не так. Аллах знает, что человек был не неправ, будет неправильным и попадет в ад, и знает, если бы он правильный, где бы него место в раю было, так или не так. Видите, как легко понимать контексты корана и Сунны, Субханалла, после того, как ты понимаешь эти правила. И поэтому мы этому человеку говорим, то есть, Пророк Мrecch когда сказал сахаба, делайте, и каждому будет облично то, к чему он идет. То есть, вы сподвижники, Пророкился сказал, знаете, Аллах знает каждого из вас места. Но вы не знаете. И я вам рассказал, как попасть в рай, поэтому делайте. И сподвижники, смотри, поняв вопрос кадра, как окончало, все мы теперь поняли, сказали, мы после этого еще больше дел начали делать. Понимаете как? Почему? Потому что сподвижник сел и задумался, тай, мне уже предопределено место, Аллах знает, где я в раю или в аду, так или не так. И пророк мне сказал, как попасть в рай. Аллах сказал ко мне в Куране, Ата, вот такого сада Кабиль И Прокол С.А.М. научил меня, как попасть. Рай. Ну давай я буду стараться, короче. А результат зол. И делай, и делай, намаз, князь. То есть первый толхит, вторую молитву, то есть пять столпов ислама, потом джихад, амрбин Маруф, найли, мука, приказы, одобряемые, запрещает, порицаемы, все, все, все, все дела, дел, и субхану в конце себя находит, где? В раю. А он же до этого же не знал, и вот тут он узнает о знании Всевышнего Аллаха. Так или не так. А тот человек, который говорит, я не знаю, я в раю или в аду, ну я ничего не буду делать, все равно куда попаду, туда попаду. А куда попадешь, туда попадешь. Вот ты Вот Аллах вспомн знал, что ты так скажешь. И поэтому тебе приписал вместо в аду. А если бы ты так делал, то ты был бы так. Потому что Аллах вспомнトил знает, что есть, знает, что будет, знает, что было, знает, чего нет, и если бы оно было, как бы оно было. Видите, когда ты эти вещи понимаешь, сабхан очень просто, и не козди Всевышнего Аллаха, а не как, как тот брат рассказал же, Когда мне рассказывают про кадр, у меня иман падает. А у нас, аль хамдул наоборот. Когда сейчас про кадр говорю, иншалам наоборот же иман поднимается за залей, Всевышний Аллах. Дальше Ибн ну, Кудам говорит, Ва на ма ма И знаем то, что Всевышний Аллах приказал и запретил, то есть приказывает и запрещает только тому, кто может действие или же делать действие, или оставлять. А мы сказали, что человек может делать действие, или оставлять только исходя из двух вещей. А это желание и Мощь. И знаем, что Аллах не принудил кого-то делать грех, и не принудил никого оставлять э, ваджиб, и поэтому Всевышний Аллах, смотри, что значит принудил оставлять ваджиб, поэтому человек, допустим, не может стоять, мы знаем, что Аллах обязал нас к яму, правильно молитве нет, человек заболел, не может стоять, и он сидя молится. Всевышний Аллах его будет ругать, спрашивать за это или нет? Нету. Так он же оставил же ваджиб. Мы говорим, ладно, он хоть и оставил ваджиб, но он оставил не, своего, не по своему желанию. Поэтому Всевышний Аллах от него сидячем положении будет молитву принимать. Всевышний Аллах говорит, «Ля юкаллифу Аллаху нафсан и ля «Аллах не обязывает душу ничего, кроме того, что ей под силам. Alloy, и в тот день будет рассчитана душа, каждая душа за то, что она сделала. То есть слово «касабат» это что у нас? Дела. То есть это указывает на то, что Аллаху С.W.T. есть дела. То есть это как бы критиковали это слово. Хасани хи человек будет вознагражден за хорошие дела. вознаграждения, а за грехи наказанием. И все грехи и все подчинения все оно случается только по предопределению Всевышнего Аллах и когда мы говорим о предопределении, подтверждаем предопределение, мы не говорим о том, что мы принуждены делать наши дела. И мы не можем говорить то, что предопределение Аллаха является доводом нам для оставления каких-то дел, то есть оставляешь какие-то ваджибы бы оправдываешь предопределение Аллаха. Нет, мы об этом не говорим. Файзатара Абду Фардан есть и некий поставляет обязанность Минфаради из тех вещей, которые обязал его Аллах он говорит мне это предыдно. А у Тарака Ваджибанмина Ваджибат, или оставляет какой-то ваджиб, Коля Алей говорит мне это предыдно. Изафа Коля мы говорит, делает какой-то бег и говорит мне это предыдно. То есть мы говорим, что да, это тебе предопределено. Ну ты откуда знаешь, что это тебе предопределено? Так или это? Как после, ладно, с молитва Асар отмазался, сказал, предыдно, то пойдем молиться. Что тебе сейчас мешает сделать Тахарат, пойти с нами Он когда говорит, что ему не мешает, он meme, когда макрый презент, потом скажет, что не предопределен. У ахли суннати ва жама'я кулиуна, у ляма говорят, ахли суннати ва жама'я ля юхтаджу бель-кадри аль-ма'айб. То есть нельзя оправдываться предопределением в грехах. Ва ля кин юхтаджу бель-кадри масайб Однако можно оправдываться предопределением в горе и печалях. То есть если, например, у ля случилась случилось какой то горе, какая-то печаль, при у кого-то умер вросник, хаддар аллах маш то есть что мы можем сделать? Или какой-то человек, Баракулуфикум, тоже, например, стремится, например, какое-то хорошее дело правильно сделать, и у него не получилось. Не из-за того, не из-за его желаний и мощи, а по предопределению. Все, тут уже можно оправдываться предопределением, потому что это не в своих руках. Не вышло из желания, не исходило из желания и мощи ф наля если случится несчастье с рабом фаина у якулю ха закадал у ла хар это предопредеение аллаха фалята люминия алеляшекадал лав кадрр и говорит другомучок поэтому не порисай мне за ту ешкоторю когдаделала олякина закана Аллах. а если же раб сам упустил что то то есть упущение с его стороны фиамрен вваджиб то есть какой там обязательноеще воина гуляю не за оправдываться предопред определенм грехи во имя مكانه انده السنه и пояснениях говорят юхтажу бикадри фил масаиб لا фил маайб это идёт, но апров де се в печах в грехах э, в несчастьях, а не в грехах. Ва хаза махузу мин кисати мухаджити Адам алейхи салам с Муса Это случилось, то есть берется из истории, находясь, котором он философ рассказал о том, что Муса алейхи с Садом алейхи салам спорили. То есть имеется в виду хадис, в котором говорится о том, что Муса, салям сказал Адаму, салям из-за тебя мы вышли из рая. То есть люди, человек я Адам, алейсалям, говорит, как ты меня порицаешь за то, что мне предопределил Аллах. И вот Кадария зацепили, смотри, Муса же согрешил и оправдывается. Нет, подожди, Муса, салям оправдывается после чего? После того, как он тауба сделал. И поэтому человек, говорят, когда делает грех и потом кается, вот это уже из мааи превращается в что? Масаи. То есть твой грех после таубы превращается в что? В несчастье. Поняли, не поняли? А до того, как ты покаялся, это у тебя нельзя и оправдываться. А если же ты покаялся, то оно у тебя превращается в несчастье. Здесь ибн тоже привел слово кас, лимантук Это тоже вещь, место где уляма то есть его раскритиковали, потому что слово касп, то что используется шарит, и также пришло в куране, то есть ей то, что она приобрела, и против нее то, что она приобрела улякинов из океанов и баблей однако если мы говорим про акриду, из-за 100 миллиат аль Если будут использовать слова альяти юстадалюбиаль бида, которые используют бедачки на Якуна Лестиамалихуму то есть, когда ты используешь слова, ты должен объяснить, что ты имеешь в виду. А именно кудама привел рахматуллах и не объяснил, что он имеет в виду. Бимана бима поэтому не надо использовать слова, те, которые используют ах-бида, если у него есть правильное и неправильное понимание, кроме как если ты не объяснишь, что ты имеешь в виду баракулуфику. И, и поэтому слова Аллах. Ей то, что то есть в душе то, что она приобрела, и против нее то, что она приобрела, я не то есть то, что она сделала. -касбу -амаль. По словам Каз в Куране подразумевается в виду амаль дело ама то есть используя слово в смысле анна лябду то что раб является как бы местом для действия всевышнего الله. то есть раб приобрел действие потому что он является Местом этого действия. Как мы сказали, как вроде ножа. Валя я жалю то есть не делает что раб на самом деле сам действует в своем действии. Однако, раб на самом деле является Тем, кто творит свое дело, Тот, кто делает свое дело. <говорит> и Аллах является создателем действий. Фаюда, Фелю, Лалау такдиран, и поэтому приписывается к таля созданием и предопределением, то есть действия раба. Ваюдафу, приписывается действию рабу, Айдан также Ферлин Минху Вахтияр то есть то, что это его действие, он сам выбрал это действие, сделал это действие. فعلن то есть раб действительно делает Аллах является создателем раба и создателем его действий. и этим самым то есть становится тебе ясным, муджамали Артекадиани то есть становится понятным тебе, а ты да, аль-суну джама, фимас алит и кадр в вопросе предопределения. Лахия это очень важный вопрос. Валякин ли натазах, каркауля алибные абитали, однако мы вспомним слова алибные абитали, аль-кадру сиру лахиф алиа шифу. Предопределение это секрет Аллаха, поэтому, то есть не обременяйте себя, так шифу не обременяйте себя пониманием этого кадра. То есть, что значит сируа, предопределение сирула, что имел в виду один Абиталь. То есть мы не знаем о предопределении Аллаха до тех пор, пока оно не случится. Так или не так? Поэтому вот мы говорим, ладно, ты оправдался, то, что ты асар не читал. Хоть это у тебя не действительно то оправдать Тайба, а как ты сейчас будешь оправдываться за Магриб? Ты же не знаешь то, что тебе Аллах предупредил во время Магриба. Я не аль-кадар то, что предопределил является секретом, аллятииза ата аляб, алябду, вахада, фига и то есть вопрос, к которому есть, раб придет, и начнет ковыряться в этом вопросе, файна улян ясулюфий То есть он не дойдет до желаемого. из сара, если только он не будет идти в соответствии с контекстом. Поэтому мы говорим, некоторые братья боятся говорить о предупреждении. Говорят, Али Радавам сказал, такшифу и так далее, поэтому не будем власть ях, язик. Если мы будем не влазить, как шейх сказал, тогда человек будет кафером. Если человек не входит в вопрос предопределения, станут с кафером. Почему? Потому что вопрос предопределения, это одна из толпов веры. Если ты не входишь в вопрос кадра и не веришь в него, тогда ты кафер. Однако мы с другой стороны входим в вопрос кадра, но не переходим за контексты Курана и Сунны. Поэтому мы говорим сегодня, часто об этом повторяю. мы верим в то, что кадр четыре степени. Как мы это взяли с Курана? Знание, Писание, Первая вещь. Вторая вещь – желание создания. Знание Писания понятно. Желание создания. сказать что желание создания соответствует появлению предопределения. Каким образом? Как это соответствует? Тут Аллах нам в контексте Акурани сказал. Все, мы верим. То есть уже дальше не входи. Как это? Раньше, позже, в эту же секунду. Об этом нам Аллах не сказал, поэтому не входи. Да, так шифу. Не входи в эту вещь. Аллах, спонсал, тебе Я об этом не расслал Не обременяй себе. Я не анал минасрар. То есть ам сказать хадис -то, то есть пришел в некоторых хадисах и за зукер альхдыр у если говорится о предопределении то молчите то есть о каком о чем здесь имеется в виду если кто то говорит о предопределении выходя за рамки корана и сон потому что раб из Ахада, Фигаза, гайри, басира, если насчет где-то без знаний, Хаину он заходит в заблуждение. ребят, смотрите, очень важная вещь, говорит, как правило, у тебя причина заблуждения созданий, вопрос предопределения, то, что они зашли в причины действий рабов. То есть есть же вопрос, почему Аллах сделал так? А почему Аллах сделал так? А по... Вот эти вопросы нельзя задавать. Эти вопросы нельзя задавать. Это является самой великой причиной заблуждений рабов. У Адахалю Фибахсифи Месайли Кадрдуна Аль-Марифа изошли вопросы без предопределения, без знаний дали Талинусус Китай, то есть без знаний соответствующим Корану Сунны, У Алиха заходил шейх ислам и Тамии, поэтому шейх в ислам и Тамии сказал Рахимулаф и Таиа Тихи, то есть одно из его стекоферин, которое называется Таия аль котором он написал про предопределение, которому он ответил одному евреи, который то есть, говорил о сомнениях, в вопросе предопределения и в действиях Аллах, Ибин то есть из того, что Шейх Ислам сказал, то есть перед тем, как говорить о том, что Шейх Ислам, то есть сама история, Шейх Ислам Минтамей был в одном месте и пришел один еврей. И этот еврей прочитал стихотворение. И это стихотворение в таком смысле, то есть почему Аллах меня, по вашим словам, ведет в огонь, ведь Он мне предопределил то, что я вот ягут и иудей и так далее. Видите, начал оправдывать с предопределением Аллаханталь. И он рассказал это стихотворение в определенной рифме. И шейху ислам, то есть алимун, джалил, субханаллах, Аллама, нету никого, не было подобного ему, рахматуллаху, из ученых в нашей уме, как говорят об этом улама, лям юхляк михляху». То есть не было никто создан подобного. Действительно, он некоторое время подумав, то есть некоторые минуты, ответил этому еврею с точно таким же количеством то есть, стихотворения и в эту же рифму, в эту же рифму то есть сделал Мурат, Рахматуллали. То есть смотрите, Алим. И поэтому Уляма говорят, когда Шейху Ислам Инбдамей говорил о нахал, все думали, что он только в нахуй разбирается. Когда он говорил про фих все думали, что он только фех и Когда он говорил про хадис, все думали, что он только про хадис. Когда он говорил про астрономию, думали, что он великий ученый про астрономию. То есть Шейху Ислам, Баракалуфик, Матахих вещах, как затмение Солнца и так далее, об этом 700 лет назад рассказал. А эти астрономы в наше время, бедолаги, только 20-30 век поняли, почему луна закрывается. В 17-м или каком-то веке, только 3-4 века назад только понял. А в шейх все просто. Есть солнце, есть земля. Когда у тебя луна становится между... закрывается. Точно так же, наоборот. Видите, нет бы посмотреть в какой-то в шейх а они бы и учили, сколько веков до этого находили. Субханаллаху Точно так же врачи, то есть, которые э, прозрение сказали, каким человек видит. То есть примерно только 200 лет, или 100 лет назад открыли, как человек видит. Раньше думали, что человек видит за счет чего. То есть что у него выходят некие лучи из глаза и падают на предметы, и человек начинает видеть эти предметы. А потом недавно уже медицина отклонила, что оказывается нет. Оказывается, каким образом человеческий глаз видит? То, что свет падает на предметы и попадает человеку в глаз. И то есть вот за счет вот этого отражения света, из-за этого человек видит. Отражение света, я об этом 700 лет назад сказал. Сказав таких словах, то есть примерно такие слова, что точно так же, как человеческий глаз не видит без света, что значит, пока свет не попадет на предметы и не отразится, точно так же человеческий разум не может понимать света без света что Курана и Сунны. Без света Курана и Су. То есть человек, Баракулава какое бы у него зрение, стопроцентно не было, если в абсолютно темную комнату закрыть и вот так перед ним руку поставить. Он же ее не видит, правильно или нет? Почему? Потому что на руку свет не попадает. Свет на самом деле, как говорят Уляма, у него нету света. Свет, он не видно, его свет. И свет мы не видим до тех пор, пока свет не падает на какие-то предметы. То есть кто-то, например, говорит, вот как говорят, например, видео прожать тоже бывает, видео этот когда вот раньше же было, вот, стоит сзади, и ты видишь, когда свет у тебя падает, видишь это вещь. А кто-то говорит, нет, мы видели такие лучи были. это лучи это не свет. Эти лучи это что? Свет, который падает на пылинки. Пылинки в воздухе же есть. А на самом деле свет не видно. Какой далеко, то, что свет не видит? Так, у нас Солнце и Земля, свет же от Солнца идет. Если ты в космос уходишь, это же абсолютная темнота, так так. Ты же не видишь лучи. Так рисуют на картинках, лучи от солнца. Лучи от солнца, они только здесь, на земле бывают. То есть в этой земной оболочке. А если воздух, то света не видно до тех пор, пока он не упадет на Землю. Потому что у света на самом деле нету света. И поэтому человек, который в темной комнате, он не видит света. Не видит ничего. А если свет попадает там. Попадает свет и отражается. Только тогда он начинает. И хоть сам об этом сказал 700 лет назад. И сказал, таким же образом, как человеческий глаз, таким же образом человеческий мозг. Человек не может понимать эти вещи в быту, кроме как без света, Курана и сунны. То есть, какой бы ты умный не был, то есть, какое бы у тебя зрение мощное не было, без света ты не видишь, точно так же, такой же какой бы ты умный не был, без света, Курана и сунны, ты не можешь понимать вещи. Барк- Wr. Как мы говорили на первом, то есть, человек, который... У нас правило есть, что Акнун сахих, накле сахих", то есть здоровый разум никогда не противоречит достоверному контексту. Какие бы открытия ни делали бы ученые, все это у нас в Коране, в Шариате, бар, кулу, фикум, есть, но это только для тех, кто пользуется маяком, как говорится, Кораном и Сунна. Шейх Ислам сказал, то есть одни из тех слов, которые он сказал этому иудею, Вас мин кулли и основой заблуждений созданий из всех течений, Это то, что они влезли в действие Аллаха, спрашивая о причинах. То есть, почему Аллах сделал так? Почему Аллах сделал так? Фаим они не поняли мудрости ему. И они, то есть, этим самым приобрели себе какую-то, то есть остались на невежестве у нас накаулливни вазир и то есть очень красивые слова сказал ибна вазир рахматул айден кетаби ихаруль хака аль в своей этой книге ляматарадали масалят алифалиля то есть когда он говорил о причинах действий аллаха субхана алта то есть то что нам нельзя за власть в эти причиныкай фа кадре как нам понимать предопределение? у анна у яджибу алейна и поэтому нам надо успокоиться. То есть не влазить. Что значит успокоиться? Не влазить в причины и сторониться под понимание мудрости всего. То есть, почему Аллах сделал так, почему? Не надо в это Не надо в это влазить. Почему Аллах сделал этого богатого, почему Аллах сделал этого бедного? Не надо об этом говорить. Потому что в этом есть какая-то мудрость, мы этого все равно не поймем. «Ва калямим макалифи объятен латифа» из тех слов, которые он сказал в этих сотворениях. То есть давайте почитаем. «Тасалля ани лвифаки То есть говорит «забудь о понимании». «Тасалля ани лвифаки» «забудь о понимании». Ведь наш Господь рассказал нам о споре ангелов. О споре ангелов. То есть тот спор, когда ангелы сказали когда Всевышний Аллах сообщил о том, что Он создал человека, и сказал, «Атаджуруфия маньюфсидуфия уаясфекуддима». Ты то есть сделаешь на земле тот, кто будет делать порчу на земле и проливать кровь и так далее. Потом Всевышний Аллах сказал, «Инни алямун, алята алямун». Я знаю то, чего вы не знаете. Ибну Азир поэтому говорит тебе, Рахматулай, в этом «Забудь о понимании». И вот теперь говорит, смотри, почему забудь о понимании, я тебе сейчас говорит, объясню. Посмотри, говорит, на разговор, на спор ангелов, когда они между собой спорили, из-за своего незнания. То есть Аллах что-то хотел сделать, а они из-за незнания сделали какие-то выводы. «Ваказал хидру мукарраму» Также почетный хидр. «Валь ваджиху» «Ваджих» Муса, «Аль То есть это описание Муса, алейсалям. «Из-за алямма биги мама, Когда они собрались. Точно так же примером, как ангелы, тебе является примером хидра Муса, когда они вместе собрались. как кадда расафвату д то есть помутнела чистота их сбора мираром. Несколько раз уаджаля сахибу сирра сирама. у фираг. И аджаля саибу сирра сирама. И сахибу сир, то есть Хидар алейхи салям, говорил Мусе алейхи салям, то есть еще раз так смотришь, почему это сделал? Я стал, то есть уйдешь от меня, уйдешь от меня. и оставил его калим. Калим здесь это слова что? Аль-калям. То есть тот, кто говорил. Муса айслам, это же калим Аллах, Калим аль-Кальби, кали, Калим, это у тебя, этому называется в баляжи, то есть как у нас в русском языке называется омонимы Одинаково пишется, но разный смысл. То есть первый калим это калим Уллах, муса ассам. Калим, второй калим это джарих, то есть с разбитым сердце кальби, то есть мусайслам оставил муса хидра с разбитым сердцем, а? раненым сердцем, да, аль-хидри маляма. То есть много раз. Муса, аллай как бы Карра повторял, порицал Хидра аллай смотрите, теперь он причину говорит, почему маляйка так среди них произошла? почему между Мусом и Хидрам недопонимание произошло. Уамасабабул Хиляф и Сива Хиляф Улюми. И говорит, причиной разногласий является всего лишь разница чего в знаниях Гунака Бада, либо в некоторых знаниях Аутамаман, или же во всех знаниях. То есть اللوازم ان يكون и توس почему между ними разногласие из за того что Мус Али а.с не знал то что знал хидр так или не так то есть если муса а.с не знал то что знал хидр не понимал действия хидра так или не так и поэтому шейх говорит факана и отсюда следует ан якуна илаху то что госп... большинство, то есть ила мухалифун анама то есть он полностью противоречит от кому своим создам Людям, если, то есть, два создания, и у них разница в знаниях, то есть, недопонимание, а что же тогда сказать о Всевышнем Аллахе, о том, кто все знает, а мы, что мы знаем? Вам и знаний мало дано, то мы тем более не будем понимать действия Всевышнего Аллаха. Как люди говорят, почему Аллах, вот неужели, али-язу билля, это суизон билля, Это плохо думать об Аллахе. Неужели Аллах не видит то, что вот эти каферы сейчас делают ФСБшники знают, Куда он смотрит? Аузу, бля, это куфры такие слова. Такие слова это куфр валия зубилля. Это куфр валия Это, это суюззан бля, плохо про Аллаха думать. Куда Аллах смотрит, что там творится в Чечне, в Палестине, в Ираке? Аузу, бля, ях, ах, и аула, и атих. Это предопределение Аллаха, в этом есть мудрость Аллаха, которую мы не понимаем. Все, что от нас требуется, что? Сдастся предопределение Аллах, и брать те причины, которые Он нам приказал, брать те причины, которые Он нам приказал, а говорить, куда Аллах смотрит, куда и так далее. Аузу минас-саллаха говорит, то есть внизу вас, как бы пропустить вот здесь свои продолжения стиха, и причина разногласий вся только в, в разнице знаний либо некоторых, либо полностью всех знаний. Хакана мина львазими якуна лиллаху отсюда следует то, что иля, то есть Аллах Всевышний, мухалифан фи тем более будет противоречить своим созданиям, то есть будет создание не понимать Всевышнего. Фаля таджалляха кадран, то есть и не будь джахиля ляха то есть васия» То есть не будь джаглем в отношении этой васии, то есть в цене То есть обрати внимание, оцени ту васия то завещание, которое я тебе сказал лахузха и бери ее, шакура нильдази йохи Благодаря того, кто воскрешает людей то есть имеется в виду, вот возьми от меня эту васыдную вазель говорит, то что если среди созданий разногласий, издания понимания, что же сказать тогда о разнице между Аллахом, Суспану Ахал и его сазань. Шей говорит, ля ляу потому что если мы поймем Лаукана, Ильмана если бы наше знание было бы подобное знание, мы бы поняли все секреты, правильно нет? То есть почему ибли создан, почему куфр на земле есть, почему не факт есть, почему кафер мусульман мучит, почему так, почему. Мы бы все это понимали однако наши знания маленькие поэтому не можем понимать муба насир поэтому он сказал объясняя секрет То то вся причина воз кайдаамма это общее право то есть вся причина недопонимания людей действия аллах это разница в знаниях то есть мы отсюда видим что верующий раб должен задумываться об истории муса вессалля وأن موسى انطرا لخضر باب نفلي что муса совсем парится о хидре алиса нам некоторого действия ляна ла гуля я ляму хикматан мин потому что он не знает мудрости муса не знал мудрости того что следует за действием хидры фака тагуляман ما يعلم الحكمة من وراءه فاحتاج خضر мальчика и муса не знал мудрости от этого поэтому начал порицать в хидре ва харака السفينه корабль Хидра ависсалям, мин але мульхиматамин не знал мудрости от этого. Фахтаджа начал порицать хидирахсиа ильмихи из-за недостаточно знаний каль-масай в этих вопросах, аля ильмил хидра, потому что у них знаний было меньше, чем у хидра вот про этих вопросах. Что же тогда сказать о знании Всевышних Аллаха перед знаниями по сравнению со знаниями о в создании лям ябкаляна фигаз аль-баб таслим. Вот это вот как бы правило. Поэтому в разделе предопределения все, что от нас требуется, это что? Таслим. Сдастся Всевышнему Аллаху. Таслим он мах, то есть абсолютно как бы абсолютно сдастся. И делать то, что нам приказывает Всевышний Аллах. Прошу Аллаха вести нас и вас. И я Кауим по прямому пути. Амин. И сделает нас из тех, кто разбирается в религии. Амин. То что Всевышний Аллах дал нам знания и дела и прямой путь мухаммад. Это то, что касается предопределения Барак, Аллаху, Фикум Завтра после фаджера Пол шестого, давайте завтра соберемся Пол шестого, то есть тот, кто далеко живет Постарайся завтра, иншаллах Если после Фаджара не закончим Тогда после Асра Да, пожалуйста Знает, что есть и что будет. А как полезно когда издевают и где Нет, это не то. То есть у тебя это обусловлено, не знание Аллаха, а обуславливаешь что? Обуславливаешь ты что? То, о чем ты говоришь. Что, если я тебе говорю так? <ц hotels> как я тебе по-русски говорю, например, допустим? <зв Teraz> То есть тогда я говорю, если ты знаешь, вот я же вот из этого исходя из этого, знает то, что он говорит, если ты знаешь, что допустим, если я поеду, допустим, сейчас в Гению, то будет со мной добро, а в Саудию поеду зло, тогда привет, то есть тогда что, как там дальше я то сказал? Ты в это. То есть имеется в виду, если ты знаешь не так, что ты не знаешь, а не, не в том смысле, то есть этот смысл такой. Если, то есть ты как будто это слово говоришь, если мне не добро, а ты знаешь, где мне, где мне в Йенн или в Сауде? То облегчини мне путь А если мне в сауди добро, то облегчини мне путь в Саудии. В этом смысле если, понял? А не в том смысле, ин талим, если ты знаешь. Не в смысле, если ты знаешь, то есть ты не знаешь. Как я тебе говорю, барфулкик, смотри. То есть, какой-то вопрос. Ты мне спрашиваешь, короче, мне написать на доску или в тетрадку? Я тебе Но говорю так, если ты знаешь, что на доске никто не сотрёт, то пиши на доску. А если ты знаешь, что... Кто-то сотрет, то пиши в тетрадку, и у тебя дома. А ты говоришь, да, я знаю, что у меня, что? Никто не сотрет, потому что домой кроме меня никто не захочет. То есть я говорю, если не сомневаюсь с твоим знанием, а теперь, то есть выбирай это или это в соответствии с твоим знанием. То есть выбирай, написать точно так же, что в соответствии с Аллахом, с Саудеем, с Если то есть, мне добро в Саудии, то поезд в Саудии, с добро в Емко и в В том смысле. А не в том, что Аллах спаду не знает, Баракулу,